Глава 28. Утром во вторник 3 сентября полдюжины заместителей шерифа посадили Ричарда Рамиреса в фургон с зарешоченными окнами и в сопровождении вертолета, эскорта автомобилей и мотоциклов с заместителями шерифа за рулем доставили в здание суда всего в нескольких кварталах от тюрьмы. В 15-этажном современном здании проходили суды всех 96 общин округа Лос-Анджелес для богатых и бедных, малоизвестных и знаменитых. Когда фургон въехал под навес для автомобилей с заключенными, Ричард впервые увидел, насколько им интересуется пресса, и это его шокировало. Целая толпа репортеров и журналистов пришла взглянуть на внушающего страх «Ночного охотника». Ричард пригнулся, чтобы репортеры не смогли его сфотографировать. Его доставили на 13-й этаж и поместили в огороженное место перед залом судебного заседания судьи Эльвы Сопер. Когда Ричард проходил мимо других заключенных, на него посыпались угрозы и проклятия. На них он не реагировал, просто смотрел вниз, неловко шагая с грохочущими на ногах цепями. Зал судебного заседания судьи Сопер был забит репортерами, полицией и публикой. Как ни странно, в суд пришли самые разные женщины, считавшие Рамираса чрезвычайно привлекательным. Они видели его фотографию и хотели посмотреть на него воочию. Он заводил их исходящей от него опасностью. Алла Надашек рассказал Ричарду, насколько в зале многолюдно и чего ожидать от процесса. Ричард снова недвусмысленно заявил, что хочет признать себя виновным, чтобы совсем покончить. Он не хотел проходить через долгий судебный процесс только для того, чтобы его признали виновным, что в конце концов он в этом не сомневался и произойдет. А Дашик попытался объяснить, что перед ним открыто много правовых возможностей и на столь раннем этапе преждевременно всерьез признавать себя виновным. А Дашик рассказал Ричарду о звонивших ему продюсерах, которые хотели приобрести права на его историю. В зал суда Ричард вошел с опущенной головой. Когда он сидел на скамье подсудимых, то опустил голову до коленей, не желая, чтобы его фотографировали. Все корреспонденты были удивлены его застенчивостью. В прекрасно скроенном костюме из щегольски постриженной бородкой встал Фил Хелпин и сообщил суду, что штат Калифорния предъявляет Ричарду Рамиресу обвинение в убийстве Билла Дой, ограблении его дома, изнасиловании Лилиан Дой и ограблении дома Клары Хатсел. В общей сложности по восьми пунктам. Хелпин добавил, что вскоре Рамиросу будет предъявлено еще много обвинений. Вследствие тяжести и масштабности преступлений и освобождения Ричарда под залог он не просил. Судья Сопер, женщина с ястребинными глазами, была согласна с этим. Хелпин также сообщил суду, что департамент шерифа планирует проведение опознания личности на четверг, 5 сентября и попросил назначить вскоре после этого мероприятия дату второго судебного заседания, на котором могут быть предъявлены дополнительные обвинения. Судья Сопер назначила второе судебное заседание на 9 сентября, и все внезапно закончилось. Прячущего лицо, ведущего себя, как испуганный олень Рамироса, вывели из зала суда. Репортеры поспешили сделать его фотографии. Выходя из здания, он вновь увидел море любопытных лиц. Журналисты смотрели на него сквозь толстое, слегка затемненное, пуленепробиваемое стекло фургона, пытаясь разглядеть жившего, по их твердому убеждению, внутри него жуткого, клыкастого монстра. После того, как фургон в сопровождении кортежа автомобилей департамента шарифа уехал, репортеры поспешили опубликовать свои статьи и репортажи. Вся Калифорния с ненасытным любопытством следила за Рамиросом. По возвращении в камеру Ричард обнаружил пачку писем, отвидевших его по телевизору женщин. Они писали, насколько уверены в его невиновности и сделают все, чтобы ему помочь. Он также нашел письма от сатанистов Лос-Анджелеса и всей страны, которые рассказывали ему, какой, по их мнению, он крутой. Ричард впервые осознал, что для таких, как он, людей ночи, он был героем, ему это понравилось. Всю свою жизнь он был никто, очередной высокий и худой парень с голодным лицом и злыми глазами в толпе. Но теперь люди останавливались, обращали на него внимание, показывали на него пальцем. Он поклялся, что в следующий раз, когда он будет в суде, он покажет себя миру с другой стороны. Он решил, что независимо от того, что он сделал, они бы осудили его и убили. Поэтому он возьмет власть в свои руки. Церемония награждения жителей Хаббард-стрит, которые помогли схватить Рамиреса, проводилась начальством округа Лос-Анджелес. На ней присутствовал и заместитель шерифа Андреас Рамирес. Жителям вручили почетные именные знаки в благодарность за добрые дела и активную гражданскую позицию. Присутствовали Кармела Роблес, Мануэль и Анджела де ла Торре, Хосе Бургоин, Фрэнк Морена, Фаустина Пиньон и его сын Хулио. Несколько часов спустя в мэрии в честь людей, которые помогли захватить Ричарда, прошла вторая церемония, устроенная мэром Брэдли. Перед стеной камеры репортеров мэр сказал, что они отважные герои и общество перед ними в долгу. 25-летняя Дорин Эл из Бербанка наблюдала за церемонией награждения с презрением. Она считала несправедливым, что награды за поимку Ричарда были вручены до его осуждения. Дорин была ростом 157 сантиметров, с темно-каштановыми волосами, карими глазами и полной фигурой. Она работала редактором различных развлекательных журналов и жила с бабушкой. Впервые увидев фотографию Ричарда в пятничных новостях, Дорин влюбилась в это лицо. Позже она скажет, что в глазах Ричарда было что-то, отчего ей хотелось обнять его. А утром того дня, когда он был схвачен, она посмотрела на его забинтованную голову и подумала, что людей на Хаббард-стрит следует арестовать. Они не герои, они банда преступников. Дорин окончила университет штата Калифорния в Нотридже со степенью бакалавра гуманитарных наук» по английскому языку. Она не курила, не пила, не ругалась, и вместе с сестрой-близнецом и братом получила строгое католическое воспитание. Дорин решила, что будет защищать Ричарда от несправедливого отношения общества. Услышав обо всех церемониях награждения и комментариях мэра, общественный защитник Алан Адашек был возмущен. Как с этими церемониями награждения, компрометирующими потенциальный состав жюри присяжных, Рамирес дождется справедливого судебного разбирательства? Чтобы выразить свой протест и в надежде противодействовать девятому валу негативной прессы, Адашек согласился дать интервью Лос-Анджелес Таймс. На следующее утро в 11 часов, когда люди по всему Лос-Анджелесу читали о наградах и смотрели фотографии героев, На первых полосах газет восемь детективов на трех машинах остановились перед домом Рут Рамирес. День был пасмурный, сырой и ветреный, и над Эль-Пасо обещали дождь. Двое из детективов были сотрудниками отдела по расследованию убийств шерифа, остальные шесть детективов – из полиции Эль-Пасо. В то утро детективы Лос-Анджелеса прилетели в Эль-Пасо с ордером на обыск домов Рут и Хулиана. Указанными в ордерах предметами были зазубренные ножи, окровавленная одежда, бинокли, пистолеты, патроны, наручники, обувь, видеомагнитофоны, фотографии и или видеозаписи убийств, сатанинские атрибуты и пара карих человеческих глаз. Пресс сказал оперативникам, что Ричард отправил много вещей своей семье, и на тот момент детективы не исключали никаких вариантов. Рут услышала, как хлопнули двери их машин, и увидела приближающуюся к ее дому процессию представителей закона в костюмах и с мрачными лицами. Они сказали ей, что в ее доме будет произведен обыск. Она подписала разрешение, сказав, что ей скрывать нечего. Детективы искали предметы, которые мог украсть Ричард. Как потом громко жаловалась Рут, они забрали принадлежащие ей украшения и шкатулку из ее спальни. Ей сказали, что если у нее нет чеков на какой-либо конкретный предмет, его заберут. Также они взяли несколько кухонных ножей. Вскоре они нашли в гараже деревянный ящик, где Рут хранила предметы, которые ей дал Ричард. Когда они спросили у нее, откуда эти украшения, она честно сказала, что ей дал их Ричард, быстро добавив, что это дешевая бижутерия. Ценность вещей детективов не заботила. Они были обеспокоены их происхождением и достоверностью в качестве вещдоков. Когда они сказали ей, что ищут пару карих человеческих глаз, и спросили, не присылал ли их ей Ричард, Рут пришла в ужас, и ошеломленная стояла с открытым ртом. «Глаза? Что вы подразумеваете под глазами?» – спросила она. Они объяснили». «Нет, конечно. Нет, точно. И однозначно нет». «За кого они их принимают? За каннибалов?» На этот вопрос они смерили ее ледяным взглядом, ничего не ответив. Когда детективы закончили у Рут, они пошли в дом Хулиана и Мерседес. Рут попыталась предупредить отца, но дозвониться не смогла. Рамиресы сняли телефонную трубку, чтобы избавиться от постоянных звонков журналистов. Рут решила поехать к родителям, чтобы помочь им справиться с шоком от того, что они скоро услышат. Когда она села в машину, детективы подъехали к дому ее родителей и показали свои значки Хулиану. Испаноговорящий детектив из Эль-Паса сказал Хулиану, что они ищут определенные украденные предметы, которые указаны в ордере. Хулиан закон уважал и престиженно отошел в сторону, пригласив детективов войти. Он объяснил, что Мерседес плохо себя чувствует и спит. Они попросили его разбудить ее, чтобы обыскать спальню, но он отказался. Его жена заболела, и он не собирался ее беспокоить. Сыщики начали обыскивать остальную часть дома. Когда Хулиана спросили, присылал ли когда-нибудь его последний ребенок ему украшение, он ответил отрицательно. Когда они спросили его, оставлял ли Ричард какое-либо оружие или наручники, Хулиан ответил отрицательно. Когда они спросили, присылал ли ему когда-нибудь Ричард пару карих человеческих глаз, Хулиан, он, как и Рут, не понял, о чем они. После того, как они спросили три раза, он, наконец, понял, что они хотели и почувствовал, как будто получил удар под дых. «Нет», — сказал он, — «сын никогда не присылал ему ничего подобного». Приехала Рут, она взглянула на отца и поняла, что его спрашивали о глазах.